Глава два. Полк только-только вывели из Германии. Представился командиру полка. Его самого недавно назначили на этот полк. Принял меня командир полка очень хорошо. Впрочем, я знала от своего теперь уже бывшего командира полка, что он дал мне отличные характеристики, когда мой нынешний командир спросил его обо мне. Оказалось, что мой новый командир полка тоже закончил о м с к о е ВОКУ. Побеседовал со мной не спеша, обстоятельно. Все подробно расспросил, особенно что касалось службы Закво. Сразу стало понятно, что этот опытный офицер сам когда-то командовавший ротой хорошо помнит опыт командования ротой и уважает эту должность. Представился комбату, который служил в полку еще с Германии. Он обрисовал мне ситуацию, сказал, что зря согласился на эту должность, так как есть уже решение о том, что с 1 января 1995 года полк будет полностью расформирован. Потом поставил задачи. В роте был я. Командир роты и трое солдат: один контрактник и двое срочников. Познакомиться со всеми тремя удалось не сразу. Срочники были отставлены куда-то на р а б о т у и появились только через несколько дней. Все три моих солдата были нормальными людьми. Мы сразу обговорили все повороты, и мы быстро друг друга поняли. Впрочем, своих срочников я почти не видел. Они всегда выделялись на работу по строительству и благоустройству полка. Принял должность. Вся техника роты была в наличии. стояла на открытой стоянке на только что уложенных плитах, которые по воспоминанию однополчан приходили из Германии, но состояние техники было плохим. Четыре машины должны были уйти на капитальный ремонт еще в прошлом году, когда полк еще был в Германии. Теперь об этом и говорить не стоило. Остальные машины тоже требовали большого внимания. Этим я занялся. Все-таки командиров рот, в отличие от других офицеров, не привлекали на хозяйственные работы. Здесь и сейчас можно было запросто увидеть офицеров с лопатами или мастерками в руках. Полк занимал всего один этаж казармы, и фактическое руководство личным составом осуществляли личные комбаты. А командир полка начальник штаба тщательно распределяли каждого солдата, которых хватало только для н е с е н и я службы и еще небольшого объема работ. Быстро познакомился с офицерами разных подразделений полка. Картина о т к р ы л а с ь потрясающая. Еще несколько месяцев назад полк был полностью у комплектованный, полностью боеготов. но после выхода его в Россию всех солдат и н о с т р а н ц е в теперь уже призванных из других республик уволили и отправили в свою Среднюю Азию, а наших и так было мало. Много уволилось в мае, закончился срок службы. Многие офицеры уехали, выпуская и не возвращались, оставались на Украине. И никто не знал, что с этим делать. Даже при сокращенном штате полка с каждым днем некомплект офицеров становился все больше и больше. Скоро пришла новость о том, что сокращается и управление батальона. В батальоне останутся командир, начальник штаба, командиры рот ы и несколько солдат. Офицеры с нетерпением ждали причитающиеся им квартиры, которые строились по заказу финских компаний с привлечением турецких подрядчиков, с тем чтобы потом уволиться. А пока липсис. Я сильно задумался насчет увольнения из армии. Созвонился с Алой и попросил ей помочь мне сдать квартиры. п р е з в о н и в ей через несколько дней, услышал, что она нашла очень порядочных жильцов и просит меня срочно приехать. Я отпросился у комбата на субботу и воскресенье и выехал в Москву ближе к вечеру в пятницу. Приночевал в квартире. Утром встретился с Алой, а к вечеру мы уже сдали обе моих квартиры. Деньги к деньгам. Я пригласил Аллу отметить это дело в ресторан. Она согласилась. Мы договорились, что за определенную процент она будет заниматься моими квартирами постоянно, забирать деньги, следить за состоянием, при необходимости выселять и сдавать обратно. Расчитались. Каждый день я преодолевал по 40 к и л о м е т р о в в каждую сторону на службу и со службы. В м у л и на жить было негде. В субботу вечером развлекался со Светкой, воскресенье отсыпался читал. Светка мне рассказала, что живший в соседнем доме богатый черный съехал и что его, если верить женщинам, о к а з ы в а е т с я грабанули какие-то о м о н о в ц ы Я п о ж е л а л этим о м о н о в ц а м здоровья и долгих лет жизни, а Света меня сильно поддержала. В полку иногда ходил начальником караула. В августе выпросил себе отпуск, уехал с мыслями об увольнении, решил окончательное решение принять уже после отпуска. Родители были уже Витязева. Первым делом поехал в Москву, Кали. Стретились, она передала причитающиеся мне деньги, и опять предложил поехать со мной в отпуск. Мала сказала, что подумает, и в конце вечера сообщила, что поедет, но жить будет не со мной, в отдельном жилье, которое я должен к ее приезду подобрать, или в Анапе, или в Витязева. Потом вернется в Москву и поедет ко мне в Клинград. а и н Где опять же, к ее приезду в Светлогорск я сниму ей жилье или гостиницу. Отдельно отметила, что за жилье будет платить сама, это принципиально. Я согласился со всеми условиями, дал номер телефона и адрес бабушки. Приехав в Витязево и пообщавшись с родителями и бабушкой, я принялся за поиск жилья. Нашел быстро. Тем временем родители, узнав от меня, что Оля вышла замуж, начали на меня наседать насчет ж е н и т ь бы. Мне быстро это надоело, и я прекратил эти разговоры. Но маму это подействовало плохо, она не сдавалась. Однажды за ужином отец завел разговор о необходимости увольнения из армию. Нечего тебе там делать в такой армии. В свою очередь мама, которая сохраняла свое место работы и работала теперь уже в администрации города, уверяла, что легко может меня устроить на хорошую работу. Отец, поменявший работу из-за того, что на заводе перестали платить и устроивший строительную фирму, тоже уверял, что вполне можно устроиться. Через несколько дней приехала Алла. Я поехал ее встречать в аэропорт Краснодара. На все том же москвиче, п р и г н а н н о м из Чехословакии. Кстати сказать, этот самый москвич находился в очень хорошем состоянии, потому что бабушка п р о д о л ж а л а им пользоваться и вкладывала деньги в его ремонт. а л а категорически отказывалась знакомиться с моими родителями. Мы много ездили, купались, позволяли себе то, что обычные наши граждане уже давно не могли позволить. Наш отдых на Черном море настолько понравился Але, что она решила больше времени провести со мной на Балтийском море. Получилось, что по прилету в Калининград у меня будет только один день на поиск квартиры. Здесь это дело получилось непростым, и мне пришлось обратиться в с е т л о г р а д с к и й Центральный военный санаторий. Не представляешь, что я военный. Номер был предоставлен мгновенно, без всякого оформления документов. Его величество деньги п р а в и л и в России любые вопросы. На машинах р о д и т е л е й мы проехали всю область. Путь в Прибалтику был для таких как я наглухо закрыт. Не договорилось наше правительство ни каких п о б л а ж к а х для поездок в Калининградскую область. А что от них можно ожидать? Мы с Алой много говорили о происходящем, о том, как наши надежды на перемены, радость свержения коммунистов, сменились полным разочарованием во главе с пьяным правителем. Это был крах всех наших надежд. Алла мне рассказала о том, какое страшное давление испытывает их с отцом бизнес от бандитов и о том, что задумывается уехать жить в США или Западную Европу. м о с к в у мы вернулись вместе, так и не преодолев общение между нами все еще большую дистанцию. Тем не менее Алла неоднократно заводила с ним разговор о том Чтобы я думал над тем, чтобы уволиться из армии. Оставшись один в поезде по дороге в д з е р ж и н с к е я задумался насчет увольнения. в с т а к и решил потерпеть еще немного. Решил, что дождусь полного расформирования полка, посмотрю, что предложат, а там приму решение. В полку ситуация только ухудшалась. Прошло очередное сокращение. Все ждали расформирования. Никто на технике не работал. Боевая подготовка, разумеется, отсутствовала полностью. Одновременно с этим на полигоне постоянно проводились занятия частей ВВМВД, АМОН, СОБР. Нас привлекали к подготовке и организации этих занятий. Доходило до того, что мне лично приходилось им сколачивать мишени. Это было уже унизительно. Я был готов открыто отказаться это делать. Единственное, что останавливало это уважение командиру полка и комбату. Выплаты денежного довольствия носили эпизодический характер. И то не в полном объеме. Государство превратилось в огромного должника перед офицерами. Хорошо, что я был обеспечен деньгами и фактически не зависел от выплат. Морально становилось совсем невыносимо. Я частенько привозил продукты Светке, иногда покупал ее детям гостинцы. У нее на работе тоже не платили деньги, и она жила очень тяжело. Мне казалось, что она даже не доедает, старается лишний кусок отдать детям. Наши со Светкой субботние вечера превратились в настоящий праздник. Каждую пятницу или четверг я привозил продукты, а Светка в субботу готовила их на ужин. Мы долго и с удовольствием ужинали у меня на кухне. Выпивали. Она, когда дети были сытыми, была очень веселым человеком и простым. Я думал, что вот такая как Светка точно приехала бы за мной на край земли безоговорочно. Но у нее было двое детей, и она была сильно старше меня. В конце сентября 1 9 9 4 года пришел долгожданный приказ о присвоении мне очередного воинского звания капитан. Присвоили вовремя, но я переходил старшим лейтенантом почти год. Еще приказ почему-то шел долго. Не так я себе представлял свою карьеру. Собрал офицеров батальона и к о й к о г о из управления полка. Отметили б у р н о Я купил множество всевозможной вкусной еды, вкус которой офицеры давно забыли. Я радовался, когда видел, с каким удовольствием мои сослуживцы балуют себя красной крой, красной рыбой, соль копчеными колбасами, дорогими импортными сырами и всякими там лечо, помидорами в собственном соку и прочим. Под конец вечеринки мы пили хороший чай и кофе, шоколадными конфетами. Это было неприятно, нигде. п р е д л о ж е н н о е мною н о в о в в е д е н и е п о н р а в и л о с ь всем и уже на следующий день меня очень благодарили за у г о щ е н и е Оставшиеся угощения офицеры с удовольствием забрали домой. Мне было приятно п о д к о р м и т ь и угостить со служивцев, а с другой стороны было очень обидно за то, в каком тяжелейшем материальном положении они оказались. В конце ноября 1994 года в батальоне собрали почти всех срочников и отправили в 166-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду. 166-я ОМСБР. неслоцированную в пригороде города Тверь. Эту бригаду сформировали из выведенной из Польши мотострелковой дивизии путем сокращения и почему-то назвали это реформированием. Все отнеслись к этому с пониманием, ведь по слухам эта бригада предстояло направиться на Северный Кавказ, помогать МВД наводить там порядок. Нас н а с нас что возьмешь? Какой с нас толк? Кто нас в б о й пошлет? Это просто смешно. Тем более где-то через месяц должна прийти директива Генштаба о р а с ф о р м и р о в а н и и полка. Вместе с тем эта бригада была о р г а н и з о в а н н о й структурой, их штатная численностью мощнее полка. В ее состав входило четыре м о т о с т р е л к о в ы х батальона, а не три, как у нас полку. Танковый батальон п я т и р о т н о г о состава, то есть 51 танк, а не 31 танк, как в танковом батальоне нашего полка. Два артиллерийных дивизиона САУ Мста. У нас один дивизион САУ а к а ц и я Еще много других очень важных и существенных отличий. Безусловно, 1 6 6 я Ом Сбер более п о д х о д и л о по характеру возможного лояльного конфликта для участия в нем. Все логично. Это окончательно нас убедило в полной ненужности и безперспективности нашего полка. Наконец офицеры полка начали получать квартиры и раздумывали, что делать дальше: служить или увольняться. Вот какой стоял вопрос: если служить, то, скорее всего, придется ехать в Забайкалье, где бытовые условия в военных городах превратились в пытку. Семьи туда не возьмешь. Что делать в этом случае? Каждый день я узнавал, что очередной офицер написал рапорт на у в о л ь н е н и е Мне было проще без семьи. Я был готов уехать куда угодно. Не хотелось только служить в таком умирающем на глазах полку. Для себя таки решил, что дождусь сокращения, поеду к новому месту службы, а там приму решение о том, увольняться или нет. Первые боевые новости из Чечни пришли 27 ноября 1994 года, и связаны они были со штурмом грозной чеченской позиции. 26 ноября 1994 года. По телевизору показывали взятых в плен в Чечне танкистов, от которых отказывалось министерство обороны. Это был штурм грозной позиции, которую поддерживали танкисты. Но откуда танки? Кто выделил танки? А как туда попали военнослужащие? Как такое может быть? По моему мнению моих сослуживцев такое могло быть только под руководством КГБ или как его сейчас называли ФСК. Ощущение, что в стране полный бардак. И что у власти находятся беспросветные вечные троечники меня не покидало. А что ждать от этого ФСК? Это и есть ту самое КГБ, которое допустило развал государства, допустило, что КГБ возглавил некий Бакатин, похоже конченый мерзавец, а сейчас возглавляет какой-то очень словаохотный по фамилии Степашин. С этих пор при упоминании фамилии Степашин меня посещала невероятная злость. Я просто не влюбил этого государственного деятеля ни специалиста ни в чем. Грачев тоже не вызывал никаких симпатий, но все-таки ни у кого не было сомнений, что если этот штурм Грозного планировал генштаб и руководил им кто-то из армейских генералов, то результат был бы другим. Генерал Грачев участвовал в войне в Афганистане и прекрасно себя там проявил. Что есть, то есть. В любом случае у Грачева достаточно интеллекта и военных знаний, чтобы спланировать и провести все по-другому. Даже убого Бакинская операция, хотя... т р о г о говоря, по военной терминологии это мероприятие словом операции и назвать-то нельзя. Было спланировано совсем по-другому. Там расчет был с запасом и подходом совсем другой. Нет, это не почерк армейских. Тут и говорить нечего. Тут могли все так сделать только спецы. Это они всегда думают, что достаточно убрать руководителя, как амины в Афганистане, и все наладится. Не наладилось в Афганистане, не наладится и в Чечне. Не учатся ничему, не з н а й к и или расчет был другой, может хотели напугать, думали, что чеченцы увидят танки, испугаются, разбегутся. Чеченцы разбегутся, но это совсем надо не знать и не понимать этих самых чеченцев. Кто в армии с ними сталкивался, тут никогда так не подумает. Во всяком случае, все офицеры полка именно так и считали. А если в этом ФСК так плохо знают особенности народов России, то это очень плохо. Все-таки, как ни крути, но эта служба должна быть сильной и умной, иначе жди беды. Несмотря ни на что, ситуация в Северном Кавказе взорвалась. Мы у себя в полку е е никак не ощущали. Ежедневно после короткого совещания я спокойно уезжал домой. в о с к р е с е н ь е выезжал в Нижний Новгород, где любил пройтись по старому городу, хотя он производил очень грустные впечатления, ведь большая часть старых зданий находилась в аварийном состоянии. Иногда к о м п а н и ю мне составляла светка. В один из дней в середине декабря меня в ы з в а л и в штаб дивизии и сказали, чтобы я был готовностью быть в к о м а н д и р о в к у в т в е р ь на доукомплектование бригады, как сказал кадровик. Там офицеры разбегаются. Я уже не удивлялся. Готов? спросил меня кадровик. К чему конкретно? р е ш и л о г р ы з н у т ь с я я. Я же тебе сказал, у б ы т ь на доукомплектования 166-й бригады. Они убывают в Чечню. Это смотря на какую должность. Командиром а т т е с т р е л к о в о й роты. Готов? Командиром а т т е с т р е л к о в о й роты готов. Ну и отлично. А кем не готов? Ну вот если на ЗНШ, заместитель начальника штаба батальона, то не готов, например. Ну ты даешь, молодец, это правильно. Хорошо, ждем. Если что, то сколько тебе времени реально надо на сборы? Ты же холостяк у нас. Да, не женат. Желательно сутки. Я в дежинский квартиру снимаю, надо будет с ней все уладить, с хозяйкой тоже. м а ш и н у куда-то пристроить, с девушкой желательно проститься. Нормально, сутки у тебя в любом случае будут, обещаю. А зачем тебе квартиру снимать? Что тебе места нигде не нашли? Места в общежитии уже освободились, квартиры начали давать. Я сам не хочу, я печень берегу. Кадровик р а с х о т а л с я и отпустил меня. 21 декабря 1994 года полк получил директиву генштаба о проведении полка в боевую готовность полная. Формально по директиве мы должны были доукомплектоваться до штата военного в времени, провести боевое слаживание. к о м а н д а убыть в Чечню не было, но у всех офицеров была уверенность, что далее последует команда убыть в Чечню. Директива в ы з в а л а такое удивление и непонимание, что мы решили, что через некоторое время непременно поступит команда отставить. Какой полк? Они там с о о б р а ж а ю т что из себя представляет этот полк? Впрочем, к о м б а т начал пресекать эти разговоры. Не поступит команда отставить, не надейтесь. Начнем работать как положено и вопросы м н е не задавайте. У меня самого не менее ста вопросов конкретных, но задавать их некому. Командир полка сам мне все доведет, когда у него ясность будет. Делать будем и сделаем все, что можно. Тут сомнений нет. Но мне кажется, что они где-то ошиблись. Сейчас им штаб округа доложит, в каком состоянии полк, и там генштабе дойдет, что к чему. Кто доложит? Кому доложит? Ты этих дебилов видел? Решил, что кто-то из них осмелится что-то доложить? Все вскочат и ответят есть. Они за свои жопы беспокоятся. Только Юра, не надейся. С этим генералитетом ничего хорошего не будет. Они думать не привыкли. Они никогда и нигде инициативу не проявляли, только есть и так точно и задницу начальнику лезать. Непонятно, почему именно наш кадрированный полк. Задумчивым голосом произнес начальник штаба батальона. Потому что нет сейчас ни одного развернутого мотострелкового полка во всех вооруженных силах, за исключением нескольких полков в Таманской и Кантемировской дивизии. Но их никто никуда от Москвы не отставит. Объяснять почему? – п р о д о л ж и л объяснять к о м б а т Понятно, сказали мы дружно. Все согласились, потому что знали, что в нашей системе умному образованному офицеру больше должности не видать. А те новые генералы, которые выскочили на волне прихода к власти Ельцина, воспринимались нами как выскочки, которые часто работали на прессу и на публику. В это время неожиданно из-за угла к нам подошел командир полка с каким-то полковником. Командир жестом показал комбату команду ему не подавать. Мы поняли, что часть нашего разговора он слышал. Почему нас? Потому что находимся мы прямо на полигоне. Если все полки в таком или примерно таком же состоянии, как мы, то из кого выбирать? Какая разница, если всех надо долго и нудно приводить к бою? Но ну, мы уже на полигоне, здесь легче организовывать развертывание и боевое слеживание. К тому же офицеры начали получать уже жилье. Спокойно объяснил командир полка. Довели армию до такого состояния, а сейчас она неожиданно им понадобилась, произнес к о м б а т Давай без этой странной политики. Начинайте и не ждите команды отставить. На следующий день поступила команда всех офицеров собрать в клубе дивизии на беседу. Присутствовало командование дивизии, прибыл и сам командующий 22-й общевойсковой армией, штаб которой располагался в Нижненовгородском кремле. Командующий начал лично опрашивать офицеров о готовности убыть с полком в Чечню. Многие начали выдвигать условия: деньги, квартиры, жены, дети больные и прочее. Впрочем, многие вопросы обещали решить. С одной стороны, мне это совсем не нравилось. Что т о такое, приказ есть приказ. Но с другой стороны, люди должны быть всем обеспечены, как положено. Так и приказывать можно. Офицер, уезжающий на войну, должен быть спокоен, что у него семьи будет жилье. Это по меньшей мере. И он должен быть спокоен, что семья, если его убьют, не пропадет. Так что все правильно, все-таки. Дошла очередь до меня. Командующий меня поднял и представился. Так, что у вас, товарищ капитан? Готов убыть. У меня вопросы по комплектованию личным составом, подготовке роты, по технике и вооружению. Правильные вопросы, молодец. А с деньгами как? Улыбаясь, спросил меня командующий. Денег нет, товарищ генерал лейтенант, шутливо ответил я. Все, включая командующего, немного рассмеялись. Обстановка разрядилась. Беседа продолжалась. Офицерам и прапорщикам предложили все проблемы излагать в письменном виде. В целом получилось так, что все офицеры ехать согласились, но потом выяснилось, что некоторые не поедут. Таких решено в о л ь н я т ь Начали прибывать на укомплектование полка по штату военного времени офицеры и прапорщики из разных частей. Очередная проблема пришла откуда не ждали. Кто-то принял решение скомплектовать полк из солдат освобожденных из д и с ц и п л и н и р о в а н н о г о батальона, который дислоцировался недалеко от нашего городка. Общей сложности привезли в полк человек 100, для начала. Мы все поняли, что это очень плохое решение, но то, что оно окажется настолько фатальным, никто еще не понимал. 12 человек попало и ко мне в роту. Как только я их увидел, то сразу понял, что прежде чем я попаду на войну, мне предстоит война с этим личным составом. И в этой войне я слабая сторона. Я провел их в расположение. Сразу стало ясно, что выполнять мои требования и как-то подчиняться они не будут. Но в казарму пойти со мной они согласились. Демонстративно показали, что делают мне большое о т л о ж е н и е По дороге один из них произнес: "Слышь, капитан, давай нас сначала жрать, короче, куда-то отведим". Я ждал чего-то такого и все время думал, как в такой ситуации поступить. Стой, с к о м а н д о в а л я и остановился так, чтобы они в ы н у ж д е н ы были выполнить мою команду. Ты чё, капитан, ч о надо? Мне не нравится, когда солдаты обращаются ко мне на т ы Я сам чту и уважаю в о и н к и й закон и буду требовать это от вас. Мы плевать хотели на все ваши военные законы и на устав. А тебя я лично буду называть на ты. Понял? Пронёс самый здоровый из них. применять по отношению к ним силу у меня даже мысли не было. эти урки забьют меня, не задумываясь. я это понимаю, поэтому служить нам вместе у нас не получится. это у тебя не получится, а у нас получится. громко заржали они вместе. вы не быкуйте. послушайте, что я вам скажу. успейте еще свою к у т и з н у показать. солдаты замолчали. ну вот будете вы мне во всем мешать. я вынужден буду, если смогу все это терпеть, допустим. приехали мы на войну. Что дальше? Воевать будете? Нахер нам это надо. Сам воюй. А так может не п о л у ч и т с я Не получится. Сам воюй. Потому что там война. Там чеченцы. И придется нам или вместе воевать, чтобы выжить, или вам на сторону чеченцев уходить. Вот такой выбор. А мы туда и не поедем. Понимаю. И я вас заставить это сделать не могу и не хочу. Мне ведь не нужны там такие солдаты. Честно говорю. Верите? Верим. Что? Какие предложения? Как решать будем? Вам лучше всего смыться прямо сейчас. Ничего вам не будет. Сейчас тысячами сбегают и никого не сажают. Тем более вы не на совсем сбегаете, а в другую воинскую часть. Пожайте е з в Москву, обратитесь там в комендатуру и заявите, что вы не з е р т и р ы а просто отказываетесь ехать на войну со своим народом. Вас даже пока там такой бардак искать никто не будет. И я в свою очередь дам вам фору. Доложу, что вы сбежали часа через два или три, а может только к вечеру. Кто решит позже, не дам и сделаю все, чтобы вас словили. Бойцы скучились и отошли немного в сторону. Четверо из них отделились и один из них произнес: "Ну все, капитан, давай, мы пошли. С тебя обещанных три часа". Я слово держу. Бойцы отделились и быстрым шагом удалились. А вы что? А мы посмотрим, ответили остальные. Привел в казарму, разместил, начал записывать в штатно должностную книгу роты, попутно побеседовал. И заставшихся уже никто не смел мне тыкать и откровенно борзеть. Вроде бы пришли к соглашению, что служить будут. Проверим. После обеда взял весь свой личный состав работать на технику, которую предстояло для начала очистить от снега. Больше всего меня беспокоило состояние техники. Мой личный состав сначала все делал неохотно, некоторые вообще просто стояли рядом. Все машины я проверил сам лично. Завел, уже хорошо. Потом проверил основные системы. Если все было в порядке, продолжаю. Залезаю в башню, проверяю стабилизатор, электроспуск. Если все работает, перегоняю машину в парк. Там ставлю на стоянку исправной техники. С первой машины разобрался сам. Начал проверять вторую машину, и ко мне соизволили присоединиться некоторые мои подчиненные. Двое из них были механиками-водителями БМП, один был командиром БМП, остальные ничего о БМП не знали. Механиков я задачил по делу, остальным сказал расчистить машины. Неисправные машины оставлял, потом ее надо было перегнать на другую стоянку. н о в этом мне обещал помочь к о м б а т с замом по вооружению. Обещали прислать прапорщика, т е х н и к а соседней роты, е д и н с т в е н н г о в батальоне, с контрактником, механиком-водителем, который сохранился каким-то чудом еще с Германии, был там срочником. Из всей техники роты я отобрал только четыре машины, остальные машины должны были прийти из других частей идут о второй ОА, Общевойсковая армия. Так потихоньку, но ну, мы начали вместе работать. В принципе, механики-водители оказались с опытом и кое-что помнили, не забыли за время нахождения в Дисбате. Но мне хотелось все лично проверить. Я уже пару месяцев как не занимался техникой роты. Вечером ко мне подошел один из моих солдат и обратился ко мне: "Товарищ капитан, я не хочу вас обманывать, но мы сегодня немного бухнем". Я сначала удивился. Я против. Надо. Что надо? Вы знаете, сколько мы не пили. Понятно. А водку где возьмете? Это наши проблемы. Закус есть? обойдемся под моим присмотром выпили тихонько поговорили и спать уговор даю слово очень тяжело было с этим смириться но пришлось пришлось переступить через себя через свое воспитание и понимание службы как его закладывали мне еще в училище мне было стыдно и нестерпимо тяжело пойти на такие уступки ночевать остался в полку как и большинство офицеров полка выделил своим бойцам завалявшихся две банки каши и одну тушенки прошло спокойно Проблему аккумуляторов обещали решить уже после Нового года. Выдать новые. На следующий день начал принимать прибывшую из других частей технику в замен неисправной. п р и г н а л и технику из моего бывшего полка. Посмотрел, оказалось, что две машины из моей бывшей роты. Договорился, чтобы их мне в рот у д а л и Остальная техника, которая пришла нам замену, была тоже в хорошем состоянии. На следующий день в роту пришло еще 10 человек из Дисбата. С ними также провел беседу и предложил самовольно оставить полк. Согласился только один. Эта партия, превысившая дисбата, почти парализовала подготовку к боевым действиям. Все о с т а в ш и х с я 9 человек этой партии были н е у п р а в л я е м ы и крайне агрессивными. В этот момент взаимоотношения между мной, да и всеми офицерами полка с этими солдатами напоминали взаимоотношения между бунтовавшими с я матросами Балтийского флота и царскими офицерами во время октябрьского переворота 1917 года. Сразу вспомнились кадры советских фильмов про те времена, за что советская власть боролась, к тому и сама пришла. Правда уже, когда эта сама власть загнулась. Неро другому я м у называется. Полное разложение того, что осталось от советской армии под названием вооруженные силы Российской Федерации. И не где-то там, а именно в частности у меня в роте. Но самое плохое было в том, что во многом я винил именно себя за то, что не мог справиться, не мог навести хоть приблизительный уставной порядок. Думал о том, какой я плохой командир. Это б ы л о ошибкой. И по пришествии многих лет я пришел к выводу, что поступал правильно. сообразной обстановке, а не исходя из догм, установленных для нормальных условий. Так и должен поступать настоящий командир, именно действовать, исходя из реальной обстановки, и все равно вести дело к нужному командиру результату. Извечный и универсальный ответ многих бывалых на подобное мне был известен. Да надо было дать им всем пиздюлей, и все бы встало на свои места. А ты там у себя в р о д е демократию развёл. Как все просто. Я с ними мысленно спорил и как бы отвечал. Нет, господа, здесь такое простое универсальное решение этой проблемы совершенно не подходит. Если бы я только попробовал хоть пальцем их тронуть, все закончилось бы моим избиением, полной окончательной потерей власти. Можете не соглашаться, но чтобы меня судить, надо конкретно оказаться в моей шкуре. Кто т о д у м а л с я до того, чтобы за счет дисбата укомплектовать полк документально неизвестно, но мы офицеры понимали, что такое решение во власти начальника штаба округа и командующего. Конечно, этих ребята. объяснили бы, что такое решение принято из-за полного отсутствия личного состава, скажут, что у них не было другого выхода, но это не значит, что надо было комплектовать ы в полк т а к и м л и ч н ы м с о с т а в а м Это было преступлением, поскольку дисциплинированный батальон подчинялся непосредственно начальнику штаба округа, и он же отвечал за комплектование соседней и воинских частей округа. Именно начальник штаба округа должен был искать з ы личный состав для комплектования нашего полка. то именно это должно стоить л и ц о не с е т непосредственную вину за те последствия, которые привело это его решение р е ш е н и е выполнить задачу бездумно любой ценой не задумываясь о последствиях мне приказали и я выполнил значит я молодец а за качество никто не спрашивает выполнил галочка стоит типичный советский подход к делу а как там будет с этим личным составом командир роты или как они любили выражаться ротный их не интересует они как думают Думают я р о т и в свое время откомандовал и ничего не умер. Каких солдат дали, тем и к о м а н д у и р о т закрой. А эти молодые нынешние сопляки что ноют, потому что ничего не умеют, не то что мы, свое время и так далее. Разумеется, им голову не приходит все до мелочей продумать, сделать все идеально красиво. У них все так, все т я п л я п И не хотят они знать, каково нам с этим личным составом. То есть мировоззрение типичных т р о е ч н и к о в Выучил материал к зачету, сдал, галочку в зачет поставили и всему, чему учили, забыл. Тем временем мы подходили с этими дисбатовскими или как их называли дизелями н а с т о я щ е е потрясения и испытания. Понимали, что все только начинается. Слышали бы эти два деятеля, как мы про них говорили. С другой стороны, можно, конечно, и за счет дисбатов к о м п л е к т о в а т ь но нужны законы военного времени. Кто же воюет по законам мирного времени? Ведь командир своих подчиненных на смерть посылает. Это не какой-то там пафос. В пехоте это совсем не пафос. Что значит человека на смерть посылать? Буквально это означает вести конкретный, ближний г н е в о й бой с противником, передвигаться под его огнем и часто атаковать. Ведь именно для этого в армии должна быть такая строгая воинская дисциплина. Для этого существует с убординация. Для этого существует воинское звание. В конце концов, так называемые погоны. Погоны не для того, чтобы в них красовались всякие там ведомства, все кому не лень, включая прокуроров и прочих. Это именно для тех, кто на передке, а пехота именно на переднем к р а е А кто же еще? Кто стоит на переднем к р а е Это ведь конкретно мне свой личный состав поднимать под огнем противника в атаку. Попробую подними. Как у меня это получится? Не знаю. На данный момент ничего не выйдет. У нас в стране все и з в р а щ е н о и пресловутые отношения к погонам, и с а м а сузим т ь в а отношения между военнослужащим. От стрелка рядового до командира роты, капитана сейчас один шаг. в данный момент даже командиров взводов нет, и главное нет с е р ж а н т с к о г о состава. Беда. С другой стороны, какой государственный орган не возьми у всех погоны, даже в тюремном ведомстве. А там-то ни зачем. В таком случае летчиков гражданской авиации можно одеть в форму с погонами, но разница в том, что военный летчик на своем истребителе идет в готовности вступить в бой с п в о г о противника или воздушный бой. А гражданский летчик вовсе нет. Все же просто. Но в наше разболтанное время только погонами не возьмешь. Эта власть должна держаться на очень строгих и быстро применяемых законах, специфических. Именно потому, что нам в е с т и людей на возможную смерть. Вот это отсутствие законов в военное время и приводит к тому, что мы офицеры, вопреки всему и вся, наступая на горло чувству собственного достоинства, вынуждены разрешать делать такое, что нормальному офицеру в голову бы не пришло. Стыдно. Ну извините, по-другому командовать не могу. Можешь? Попробую. Но что-то таких у м е ю щ и х я не наблюдаю. В полку у нас собралось много опытных офицеров, особенно в пехоте. Многие прошли Афганистан. Это руководители страны поставили меня в такие условия. Это все-таки тебе Ельцин и всему твоему генералитету должно было быть стыдно, а не мне. Вы должны были, если уже решили воевать, то вводить законы военного времени. Но в год меня п о с т а в и л и ответственным. тогда и так все офицеры круглые сутки были в полку. Этого требовала обстановка. и сами офицеры были очень ответственными людьми. Однако уже после 11 вечера большая часть офицеров и прапорщиков ушла домой. Это правильно. Я и сам многим говорил, чтобы они уходили к своим семьям. Я н е жена, т о не возражал встретить новый год с личным составом. Понимал, что возможно кто-то из моих сослуживцев сможет встретить его со своей семьей в последний раз в жизни. Нам уже было понятно, что в Чечне идет настоящая война. Но у нас полным ходом шла настоящая война с собственным личным составом. Дизеляторы были водки. Солдаты в открытую принесли в казарму огромное количество водки, и п е р в а я же п о п ы т к а ее забрать кончилась тем, что наши же бойцы вооружились душками от кроватей и размахивая пряжками ремней резко присягли нашу попытку покончить с этим беспределом. Многие офицеры, включая меня, были уже настроены настолько решительно, что готовы были пойти собственным личным составом в рукопашную. несмотря на то, что потерпели бы поражение однозначно. Бойцов было больше, их решимость была настолько агрессивной, что не оставляло нам даже сомнений в том, что мы получили бы очень жесткий отпор. Остановил нас дежурный по полку, опытный и очень х л а д н о к р о в н ы й офицер. Собрав всех присутствующих офицеров, он предупредил, что мы, офицеры, в этом противостоянии позорно проиграем. Он убедил нас, что лучше нам самим регулировать этот процесс, нормируя выдачу водки. Неизвестно, чем это закончится, но другого варианта не было. Комбат мне обещал, что 1 января после обеда меня с м е н я т и до 2 января до обеда он меня отпустит. Но надо было как-то справиться с дисбатовцами. Я уже знал, что если с ними разговаривать приказным тоном, то они принципиально ничего не выполнят. Приходилось убеждать и даже просить, по большей части именно просить. Тоже понимали другие командиры. Мы все уже это усвоили. Пришлось. Что ж тут скажешь? Да, правда выглядит не всегда приятно. Я к такому совершенно не привык, совершенно не был готов, морально очень тяжело переносил, и поэтому все это вымотало меня еще больше, именно морально. Напряжение было немоверным, и очень тяжело психологически. Три утра с большим трудом уложил личный состав спать, наконец. Лег и я тоже. Сам даже новогодняя шампанское не выпил, ни капли. Даже не отметил, что наступил 1995 год. И желания никакого не было совершенно. Настроение было не то, что не праздничное. была злость и даже ненависть, особенно к власти. Поэтому слушать там поздравления начальников по телевизору совершенно не приходило в голову. Просто проскочил из 23 часов 31 д е к а б р я в три часа 1 января 1995 г о д а Вот так я встретил 1995. д у м а л о том, что так новый год наверное еще никто в нашей армии не встречает, но уже столько ошибался. Еще не знаю, что некоторые моим братьям из 8 1 о г о гвардейского мотострелкового полка Из 131-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады совсем плохо, а многим уже и безразличны наши земные заботы, потому что политики загнали эти полк и и соединения в Грозный только технику с экипажами машин, то есть совсем без пехоты, то есть взять город рассчитывались на скока, и опять же, кто должен был взять пехота, при всем уважении к ВДВ, про МВД я промолчу, но именно так выглядит правда. По большому счету это новогодний штурм города. И штурмом-то не был, просто бронегруппы зашли в город. Нельзя даже сказать, что зашла, например, 131-я о м с б р Это не так. Не б р и г а д а туда зашла, а только часть бронетехники, где были только экипажи машин. Вот если бы было решение штурмовать город, то тогда из батальонов, из пехоты создали бы штурмовые отряды, из мотострелковых рот в этих штурмовых отрядах создали бы штурмовые группы, а в штурмовых группах создали бы штурмовые подгруппы. а техника бы пошла, если бы вообще пошла за этими штурмовыми группами. Именно так штурмуют города. И любой выпускник общевоинского командного училища это хорошо знает. Поэтому не было штурма. Рассчитывали, что не будет сопротивления. Но тогда мы об этом ничего не знали. Я был уверен, что нам здесь и сейчас тяжелее всех. Попросил дежурного по полку майора меня разбудить, когда надо будет. Хорошо, что на праздники дежурные по полку заступают командиры батальонов и дивизионов. Это оправданная мера. Теперь я и сам в этом убедился лично и сохраню это на всю жизнь. Разбудили меня уже к обеду, тогда, когда со з в о л и л п р о с н у т ь с я мой личный состав. Впервые за эти дни сам выспался. д е б а т о в ц ы сразу начали разговор о водке. Несколько, не скрываясь и не обращая никакого внимания на меня и остальных офицеров, двое отправились за водкой. Полное неповиновение, демонстративное. Принесли водку, несколько гражданских батонов, м а й о н е з и банку соленых огурцов. Мы офицеры все-таки решили им помешать и забрать водку. Бойцы вооружились ремнями и размахивая ими перед нами показали свою решимость дать беспредельный отпор. Плюнули, пусть пьют. Нет у нас власти. Правда, д е ж у р н ы й по полку образцово в ы д е р ж а н н ы й о ф и ц е р чуть было уже не о т к р ы л стрельбу из пистолета. Отговорили, успокоили. Даже у этого до предела выдержного а н и воспитанного офицера не выдержали нервы. Никто никогда с подобным не сталкивался и не слышал. Все мы такое проходили впервые в жизни. Бойцы быстро все распили, съели и опять легли спать. Меня сменили, а в этот момент я уже был на самой грани нервного срыва. Просто на тонкой ниточке все висело. Выход а из этой ситуации я совершенно не видел, и никто не знал, что с этим делать. Позднее мы поняли, что и самим надо было все-таки выпить. Просто перенесли бы это все спокойнее, но тогда м ы с л и даже т а к о е не допустили. Позвонил Светке, предупредил, что приеду. всю дорогу я думал только о том, как мне установить дисциплину в роте. Весь мой опыт службы и опыт других более заслуженных офицеров не давал ответ на этот вопрос. По пути домой заехал к хозяйке квартиры, отдал деньги за год вперед, поздравил, но пройти за стол отказался. Заехал на п е р е г о в о р н ы й пункт, позвонил родителям и все объяснил. Началась паника, еле успокоил. Ты знаешь, что там творится, кричала мама по телефону. Я решение принял. Точка. Позвонил Али, она тоже начала меня отговаривать, но не так активно. з а е х а л купил кучу продуктов и много подарков светким детям. Мне доставляло большое удовольствие дарить подарки ее детям, да и самой Светке. Просто необъяснимо, но мне очень нравилось, как детишки радовались и как радовалась она за них. Дома налил ванну и лежал балдел. Пришел в себя, выпил за л полстакана м п о коньяка, но п е т ь ж и т е с д и с п т о в ц а м меня не отпускало. Светка сказала, что все принесет через час, пока еще не готово. Почти все, что она приготовила на новогоднюю ночь, съели, ведь к ней приходили еще и родители. Пока ждал, решил посмотреть телевизор. По новостям показывали Чечню. у в и д е н н о е мною произвела на меня такое впечатление, что я не мог оторваться. Шелкал кнопки каналов и раз за разом находил новые новые кадры. Информации о новогоднем штурме в то время не было, но я понял, что там происходит трагедия. Злость, ярость, ненависть все вместе нахлынуло на меня. В кадр попали о б н а г л е в ш и е ч е ч е н ц ы п р а з д н у в ш и е свою победу и несколько е д и н и ц подбитой техники. Я мог себе представить, что там происходило с нашими пленными. А каково оказаться раненому в плену? Кадры с русскими пожилыми людьми и детьми вообще вели меня в состояние крайнего возбуждения. С этой минуты меня вселилось острое предчувствие надвигающейся трагедии. Кто виноват? Генералы? Это и так понятно. Что они умеют? Заборы красить, ДВП и ДСП доставать, с т р о е в ы е смотры проводить. шесть лет с лишним. Я служу офицером, и чему они меня научили? Но все-таки не они. Генералы любят победы, естественно, поэтому они крайне заинтересованы до того, как начать войну, подготовить войска. В этой части они нормально соображают, поэтому наверняка пытались отложить начало войны. Это наверняка. Политическое руководство страны. Вот кто главный виновник. Почему не приняли меры по эвакуации русского населения? Надо было договариваться до последнего, пока последний старик не покинет эту республику. Терпеть до последнего старика терпеть. А в это время готовить войска, вводить законы военного времени, Но на русских людей в Чечне наплевать, как наплевать на русских на Южном Кавказе. Я понимал, насколько там тяжело нашим людям. Вот тебе демократы, оказались с немногим лучше коммунистов, им тоже на людей плевать. Раз нет у нас кого призывать, и п р и з ы в а хватает только для ВВМВД. Значит, надо комплектовать армейские части мобилизованными, резервистами, партизанами. Да, с ними тоже много было бы проблем. Но как только ввели бы законы военного времени, сразу бы все стало на свои места. Офицеров за отказ ехать на войну безжалостно сажать, как за отказ выполнить приказ. В инкоматах каждый день возбуждать уголовные дела за всякие там решалки. Уклонистов о т а р м и безжалостно вылавливать и сажать. Пусть бам достраивают. А как же иначе, если страна идет на войну в условиях тотальной реформы, которые только начались, если армия в таком состоянии, где это видно, чтобы находящаяся в состоянии реформы армия начинала войну? Пришла Светка. Отметили. Я предупредил, что квартира о п л а ч е н а и никто не должен сюда заходить. Утром собрался уже основательно, но п р е д п о л а г а ю сюда приехать до возвращения из Чечни. К обеду я был в полку. Выяснилось, что еще один солдат, пришедший из дисбата, сбежал. Отлично. Между тем обстановка продолжала развиваться. Поступила команда, что ночью прибудут борта с личным составом из Дальневосточного военного округа. Всего на докомплектование полка должно прибыть 1700 солдат и сержантов срочной службы, которых собрали со всего ДВО к р а с н о з н а м е н н ы й д а л ь н е в о с т о ч н ы й в о е н н ы й округ). Ясно, что этого недостаточно. Стали прикидывать, по всему выходило, что один из трех мотострелковых батальонов на войну не поедет. Два мотострелковых батальона укомплектуются полностью, это понятно. я с н о что пойдет в полном составе ардивизион, разведрота, рота связи. С танковым батальоном уже есть вопрос. А зачем там весь зенитный дивизион? Можно взять только одну из батарей, которые на шилках. Там горы, они могут очень пригодиться. Ясности в вопросе, какой из трех мотострелковых батальонов останется на месте, не было. Я в глубине души надеялся, что не пойдет наш батальон. не представлял, как с таким личным составом можно выполнить боевую задачу. Вопрос решился только перед самым получением личного состава. Наш батальон комплектуется полностью, даже сверх штата, запасными специалистами на случай потерь. к утру у т р у м н я уже была рота полного состава, даже сверх того, 116 солдат и сержантов. Прапорщиков нет, командиров взводов тоже нет, заместителя по воспитательной работе нет. Все м щ е с т е т роты на мне, без старшины очень тяжело. Личным составом времени заниматься нет вообще, пьют. Нет у меня ни сил, ни возможности с п ь я н к о й бороться. А личный состав как степи сорвался, пьет не останавливаясь. Удержать их нет никакой возможности. Там у них на Дальнем Востоке водка в два с половиной раза дороже, чем здесь. Да еще солдатам деньги выдали. Первый раз выдали еще там, на Дальнем Востоке, а теперь здесь. Я сам выдавал лично, пришлось. Я не хотел выдавать сразу, думал, что начну это делать спустя несколько дней, а то может быть еще позже. К тому же в р о д е много чего надо было купить. Я понимал, что те же средства гигиены или, как мы их называли, мыльно-рыльные, обязательно надо будет докупать, а у солдат уже денег не будет. Я сидел в вооруженной комнате и проверял полученное народу оружие. Вдруг комнату влетел полковник и подполковник. Товарищ капитан, вы почему денежное довольствие не выдали личному составу? – спросил меня полковник. Я встал, посмотрел на офицеров и задал вопрос: товарищ полковник, а вы кто? Прошу прощения. Я помощник командующего а р м и и по воспитательной работе, полковник Стасенко. Понятно, товарищ полковник, я выдам деньги, но позже, через несколько дней. Это кто так решил? Это мое личное решение, решение командир роты. Кто это вам дал право солдатским и деньгам и распоряжаться? Родина выдала деньги на роту, будьте добры, доведите денежное довольствие до личного состава роты. Доведу. Все, что положено, выдам. Я решил не выдавать, потому что боюсь пропьют. Посмотрите, что творится. К тому же я в роте в единственном числе, Нет ни офицеров, ни прапорщиков. Контроль за личным составом полностью отсутствует, понимаете? Понимаю. Это вы не понимаете, что решение выделить и выплатить им все, что только можно, принято не просто так. Сделано это специально, демонстративно. Нужно, чтобы личный состав видел, что ему все, что положено, о т дали. Теперь его очередь отдать. Товарищ полковник, что мне потом делать, когда все напьются до чертиков? Подождите, вы знаете, откуда я узнал, что вы не выдали деньги? Нет, не знаю. Меня сами ваши же солдаты нашли и пожаловались на вас. И хорошо, что нашли меня. А если бы нашли комитет солдатских матерей, газетчиков, не д е л а я это. Нельзя им сейчас деньги эти выдавать. Они вас нашли для того, чтобы вы меня заставили выдать деньги, чтобы пропить. Понимаете, вас используют, чтобы напиться. Я вас понимаю, поэтому о б ъ я с н и л спокойно. Если деньги не будут выданы, комбаты, командир полка сегодня же будут на ковре у командарма. Я вас понял. Не надо. Сейчас оружием закончу и начну выдавать, потом можете проверить. Хорошо, вот подполковник будет присутствовать при выдаче. Закончив с оружием, я взялся выдавать деньги. Подполковник был нормальный мужик, достал домашние бутерброды, я распорядился на счет чая, и после выдачи денег мы с ним перекусили. Вечером вся рота напилась и до бессознательного состояния, некоторые были полностью в невменяемом состоянии. Я утратил контроль над ротой и ей не управлял. м и солдаты сильно и неоднократно п е р е д р а л и с ь между собой. Это было настоящее в а к х а н а л и я То, что я пережил в эту ночь, невозможно было передать словами. Свое личное унижение – это самое безобидное чувство из пережитых, что только мне приходилось услышать от своих еще совсем незнакомых мне солдат. В пьяном угаре они мне кричали в с ё что только можно, прямо в глаза, в лицо. Воины мне устроили такое, что несколько раз я уже простился с жизнью. Боялся только того, что если они начнут меня бить, забьют до смерти. не смогут остановиться, потому что человек семьдесят был в н е в м и я е м о м и агрессивном состоянии. Выявились и те, которых остальные совершенно забили, загоняли. Таких оказалось человек 10-15. совершенно бесправных и слабых солдат. Помочь им я совсем не мог. Их били на моих глазах, издевались, заставляли пить, а потом опять начинали гонять. Самых буйных уговорил лечь спать, только под утро. Сам к этому моменту совершенно выбился из сил. Для меня это было невероятным потрясением. Мне хотелось написать рапорт на увольнение. Моя воля была уже парализована. Как только все успокоилось, я задался вопросом: за что мне такое? Чуть позже пришло опустошение и безразличие. Попадись мне сейчас этот помощник командующего, этот воспитатель, я бы его порвал на кусочки вместе с командующим. ц е н о й огромных усилий я заставил себя утром приступить к исполнению обязанностей. Утром построить рот у м н е удалось с большим трудом, поскольку пролилось это очень долго по времени. На завтра к рота не попало. п о в л с р а з у на з а н я т и я приступили к боевому с л а ж и в а н и ю без командиров взводов, сильно пьяными, ничего не соображающим личным составом. С людьми начал знакомиться попутно. Все родом из дальнего востока. Тех, кто служил в пехоте, почти нет. Много тех, кто в учебке учился на танкистов. Мороз минус градусов. Начал обучение экипажей машин. Остальных через несколько часов отправил расположение, ими заниматься некому. Зашел в обед в расположение. Все пьяные, похмелились. Что делать? е л е выгнал н а м о р о з на занятия. Для э к и п а ж а и с а м о подготовка под моим руководством. Остальных начал немного обучать. Один из порядочных солдат мне тихонечко сказал, что этому беспределу скоро наступит конец, так как ни у кого денег уже почти не осталось. Вечером наконец дошли руки до з а н я т и я наведением порядка в роте. Но ну, я и сам от бессонницы и после сильного мороза начал залипать прямо на ходу. Усталость была неимоверная. Терпел из последних сил. Понимал, что если я сейчас роту хоть немного не возьму в руки, То я их не соберу никогда. Еще раньше я заметил одного младшего сержанта. Он явно пользовался авторитетом. Бандит самый настоящий. Но в чем-то он мне напоминал моего зубова. Фамилия сержанта Андреев. Зову т Саша. Кроме того, именно под его предводительством, по моим данным, в спыхнувший был жестокий конфликт между дисбатовцами и дальневосточниками, сразу был погашен в пользу дальневосточников. Вызвал пьяный. Разговаривать бесполезно. Меня самого рубит в сон. Но армейскую бюрократию не победишь. За годы советской власти н а п о д и л и с т о л ь к о бумаг, что у каждого командира роты была острая необходимость иметь писаря или даже двух. Тот, которого я подобрал, был хороший парень, но слишком медленный. Завтра начинаю сержантов, надо определяться. Без них никак. И писаря нужно срочно. Буду учить. А что делать? Личный состав ложил спать. Большинство были пьяные, но уже не буйные. Видимо, д е не г н а в о д к у действительно уже не хватало. Хотел тоже лечь, но вызвали на совещание. Пришел глубоко ночью с огромным списком задач. Вырубился. Утром вызвал к себе Андреева. А разговор пошел, но взаимопонимания не получилось. Решил отложить до вечера. в м е с тем я чувствовал, что именно из этого человека может получиться сержант. Мой опыт мне подсказывал, что из самых разболтанных солдат может получиться хороший, инициативный, если не сержант, то воин. из прежней моей дивизии по приказу командующей армией п р и е х а л и офицеры пехотинцы. И им и поручили провести занятия с различными специалистами. офицеры быстро распределились и начали занятия, а я получил возможность отозвав в сторону Андреева с ним продолжить беседу. постепенно разговор вышел в нормальное русло. он многое мне объяснил. получилось так, что прибывшие личный состав постоянно обманывали. им говорили, что везут то на учения с американцами, то на парад, то еще что то. Постепенно людей скопило злость на власти, на государство. Но кто в их глазах это государство? Конечно, это мы, офицеры. И прежде всего я, командир роты, командир о взводов-то в нет, а потом мы сами сразу дали слабину по их прилету. Если бы мы взяли жестко все свои руки, то никто бы не дернулся. Он был во всем прав, но я один и не мог разорваться. Я не сразу нашел, что е м у ответить, взял паузу. Саша, мы на войну едем, ты это понимаешь? Понимаю. Ты понимаешь, какая зависимость там? Или ты, или тебя. Понятно. Понимаешь, какой бы обученный солдат не был, но ну, если командир роты дурак, то это смерть всем. Понимаешь? Понимаю. Понимаешь, что какой бы командир роты умный не был, но ну, если солдат не умеет или нет дисциплины и он спит, когда должен службу нести, или пьяный, это смерть. Понимаешь? Понимаю. Я знаю, что делать и как делать. Ты мне будешь помогать. А что надо делать? Мне дисциплина нужна. Мне нужно, чтобы твои дружки, их, кажется, б о б с т о в с к и м и называют. Откуда вы знаете? Так присмотрелся и понял. Кое-что услышал, с о поставил. Я уже шесть лет офицером служу. С таджиками, узбеками и прочими служил на Кавказе, в Карабахе. Не думал, что с родными русскими будет так тяжело. А вы, товарищ капитан, зачем в ч е ч н ю едете? Во-первых, я офицер. Во-вторых, мне хочется им там навалять как следует. Посмотри, как они здесь, даже в нижнем Новгороде оборзели. Скоро нам русским срать на голову будут, а мы за это извиняться перед ними будем. В Третьих, ты видел, что там в Чечне с русскими происходит. У меня слезы наворачиваются, когда я это слышу. Я тоже хочу туда поехать, хочу им там навалять. Если у нас будет такая дисциплина, мы там костей не соберем. Слишком мало у меня времени. Кому не нравится, пусть убегают, дезертируют. Я никого уговаривать не буду. Андреев молча протянул мне руку и с чувством пожал ее мне. Я сегодня вечером с пацанами поговорю, а потом к вам подойду. Вечер у меня с Андреевым состоялся хороший разговор. Андреев согласился мне помогать и предложил немного перераспределить людей по взводам, назначив на должности сержантов других людей. С каждым из них я решил побеседовать. Так пролетела еще одна ночь. Проблема сна стала для меня большой преградой для подготовки роты. Меня удивило, что на должность сержантов Андреев не стал предлагать своих бобстовских. Наоборот, он решил их собрать поближе к себе. В один взвод их было пять человек в роте. После принятых мною мер обстановка в роте начала быстро меняться. Все больные и хмурые перестали отпрашиваться в санчасть, но пьянка в роте продолжалась, хотя и приняла ограниченные масштабы. В тот момент я не мог добиться большего. Шесть утра подъем и пошло все крутиться: стрельба, вождение. Заканчивал свои дела не раньше двух ночи. р е ч н ы й состав уже давно дрыхнет. Однажды вечером после отбоя, зайдя в расположение роты, я увидел картину, которая опять вывела меня из равновесия. Мои нервы сдали. В трех местах между кроватями во всю шла пьянка в открытую. Вдобавок мне попался на глаза один хороший, но сильно забитый солдат, который держался за глаз, по его щ е к а м непроизвольно катили слезы. ь с Без всяких слов я понял, что эти солдатские слезы от обиды, от безысходности, от того, что ему нет кого ждать справедливости, ведь командир, то есть я, не защитит, потому что он сам здесь слабак, потому что здесь не власть командиров, а власть п р и в ы т н е н н ы х и обнаглевших до крайности сослуживцев, которые объединившись, поставили все на кулак. К этому времени я уже понимал, кто реально рулит в м о е й р о т е Сомнений не было – это были те пять человек во главе с Андреевым. С одной стороны, и д е с Батовский, с другой. Именно Андреев был тем самым человеком, который подрывал мой авторитет. А я еще и официально власти ему дал. Решил обличить себе участь. Едва сдерживая ярости, а максимально спокойным голосом подозвал к себе Андреева. Остальные несколько не смущавшись, продолжали сидеть на своих местах и пережевывали пищу. Что случилось, товарищ капитан? Дело есть срочное. Жди меня у входа. Дошел к к а н ц е л я р и ю взял пистолет и спрятал его под бушлат. Пойдем, надо кое-куда съездить, не надолго. Вышли на КПП, сели в мою машину. Куда едем-то? Тут рядом. Остановился у опушки леса, где дорога подходила вплотную, рядом с какой-то полуразрушенной будкой из белого кирпича. Выходим. Андрей с н е д о у м е н и е м на лице вышел. Беги нах, отсюда, бегом. Чё? Я выстрелил Андрееву под ноги. Андреев шарахнулся. "Ты чё с ума сошёл?" з а р а л Андреев, шарахнувшись ещё подальше в сугроб. Оступился и упал. Я выстрелил ещё два раза в сторону Андреева. Не ты, а вы. Это первое. Выстрелил ещё раз. Хватит, товарищ капитан, хватит. Идите поспите, вы что творите? Вам надо выспаться. Беги из полка, дезертируй. Это твой шанс выжить. Я тебе его даю. Понял? Андрей у с к о ч и л и закричал: "Не побегу, я на войну поеду, я тоже, как и вы, хочу с Кавказцами расчитаться. У меня с ними свои счеты. Ты мешаешь мне командовать ротой, ты подрываешь мой авторитет, ты издеваешься над слабыми солдатами нашей роты, нашего батальона. Я этого не потерплю. В этой роте я командир, здесь моя власть и все, что есть в роте, будет подчинено только моей воле. Любое препятствие я устраню легко. Я легко прямо сейчас готов тебя пристрелить, труп спрятать и организовать двух свидетелей, которые увидят, что ты от меня сбежал." Я вам верю, товарищ капитан. Давайте все нормально решим. Я вам не враг, наоборот, я вам помогаю. Ты мне помогаешь? Пьянки в роте помогаешь организовывать. Ну ладно, так вышло, поправим. н и Кто даже не думает свою жопу поднять, когда в ваш положение командир ж о т ы заходит? Этому пришел конец. У меня и до этих вопросов в руки дошли. Мое терпение лопнуло. По хорошему у меня ничего не получилось. Беги. Я еще раз выстрелил. Не надо, товарищ капитан. Я все понял. Обещаю, что теперь в роте все будет нормально, все решим. Слово даю, закричал Андреев. Ты мне уже обещал. Что обещал, то и сделал. Насчет п ь я н о к я вам тогда не обещал. Мне надо, чтобы рота не просто меня слушала, не просто дисциплина. Не надо, чтобы слушали и беспрекословно подчинялись другим офицерам роты, которые скоро прибудут, и п р а п о р щ и к а м тоже, которые тоже скоро прибудут. Все будет нормально, обещаю. Зачем тебе это все? Давай-ка объясни теперь нормально. Про кавказцев я все понял. А что еще? Еще то, что я сам хочу попробовать себя на войне, проверить себя и боевой опыт хочу получить. Очень хочу. Хочу оружием всем владеть, все, что есть в роте. Мне это нужно, очень нужно. Мне в роте нужна железная дисциплина. Я еще и выжить хочу. Пойми, это не зона, а я не тюремщик. Я командир, а вы не заключенные, вы мои солдаты. Ты знаешь, что такое рота? Рота это отряд, понимаешь? Отряд единомышленников. Когда мы единое целое. Мы все, что хочешь, на своем пути сметем, особенно если мы все хорошо обучены. Надо прекратить это противостояние, где офицеры по одну сторону, потому что борются за закон, а солдаты по другую, потому что они против закона. Мы на войну идем, у нас общая задача. Знаешь, какая? Какая? Задача победить врага и не просто победить, задача выжить и победить. Андрей замолчал и через некоторое время произнес: "Вы, как мне сейчас сказали, также роть объясните. Просто нормально, по-мужски." Как приедем, вы сразу в расположение не ходите. Дайте мне минут 30. а а потом дайте команду построиться на плацу и поговорите с ротой, так чтобы никто не слышал из чужих. Ладно, понял. И прекратите лупить там друг друга, особенно этого бойца. Смотри я его потом вызову на беседу. Прошу, чтобы никто не посмел его там обвинить типа стукач. Все будет нормально. Перед входом в казарму Андреев произнес: Вам раньше надо было пожестче с нами, тогда бы вас начали бояться. о ф и ц е р ы должны бояться солдаты, по-другому не будет. Я промолчал. Андреев пошел в расположение, а я зашел в канцелярию, решил выпить чаю. Прошло минут сорок, я зашел в казарму. Кто-то подал команду, и бойцы начали вставать с кроватей. Бегло осмотрел. Никаких п ь я н о к уже не было, но бардак был вселенский. Спокойно дал команду построиться на п л а ц у повернулся и пошел в сторону канцелярии. Услышал чьи-то голоса. Все, давай. Вышли все. ч т о непонятно. Вышли строиться. Зарал кто-то. Стекло, ща получишь. Чё не поняли, чё ли? Все быстро вышли нах. Это уже был голос Андреева. Я дождался, когда ко мне зайдет Андреев и доложит, что рота построена. На п л а ц у только моя рота. Я добился от роты нормального строя. Потом приказал Андрееву зачитать список вечерней проверки, хотя время отбоя давным-давно прошло. Отсутствовало несколько человек, приказал их найти. Наконец рота была в полном составе, некоторые бойцы были сильно пьяными. Я выступил перед ротой, стояла полная тишина. у с л ы ш а л сзади приближающиеся шаги, обернулся. Ко мне приближались заместитель командира полка подполковник Кононов, недавно прибывший к нам, но уже имевший авторитет среди офицеров и заместитель командира нашего батальона капитан Русаков, мой ровесник, с которым у меня сложились почти дружеские отношения. Я о о д а л соответствующую команду, доложил. После команды вольно, они отвели меня в сторону. Мощно ты, сказал мне Кононов. Мы все слышали, добавил Русаков. в с е правильно ты делаешь. Правильно, что взялся наводить порядок. И сказал правильно, но надо заканчивать. Они завтра на занятиях все поплывут. Другого времени учить не будет. Терпите, Юра. Давай укладывать их спать. Хотя у меня было желание хотя бы минут двадцать их погонять по п л а ц у но спорить не хотел. Дал указание и пошел спать в канцелярию. Умылся, открыл банку тушенки, заварил крепкий чай. Сошел Андреев. Садись, сказал я ему. Завтра с утра все будет по-другому. Мы сами там все решили. Все вас поняли. Здорово вы все сказали. Надо все это было сразу людям сказать. Зачем нам командование врало про учения, про американцев? Бояться, что вы р а з б е ж и т е с ь Я налил себе четверть стакана водки. За победу. Завтра утром спите до самого развода. Я все сам разрулю. Я вас разбужу. Вам давно надо выспаться. Единственное, я почему и зашел. На счет пьянки я не справлюсь. Полностью не получится. Почему? Там во втором взводе немного своя свадьба. Там надо с Гришкиным вам поговорить. Он парень нормальный, но мы с ним не очень. И здесь батовскими я не справлюсь. В роту начали прибывать офицеры и прапорщики. Впрочем, почти все из них исчезли в тот же или на следующий день. Тем не менее у меня появился первый командир взвода лейтенант Александр Прохоров, выпускник Ленвоку 1994 года. Парень нормальный. Утром ко мне подошел заместитель командира батальона по вооружению майор. И сказал: Юра, давай отправляй народ на технику, там работа не початы й край. Этот офицер был совершенно измотан н ы и немудрено. Впервые видел з а м п о т е х а который сам лично с двумя п р а п о р щ и к а м и и несколькими контрактниками с таким о с т е р в е н е н и е м готовил технику. А заниматься чем было, ведь кроме самих БМП, которых в батальоне было 40 штук, было еще много различной техники, общее количество которой в батальоне достигало примерно 100 единиц. Я взял экипаж и повел людей на технику. на занятие отправил Прохорова. з а м п о т е х пришел к технике роты с каким-то генералом и двумя полковниками, которые приличным составом начали з а м п о т е х а распекать. Майор не выдержал и сказал: "Товарищ генерал-майор, нам командующий 22-й армией сказал, что офицеры управления дивизии армии округа должны помогать. Так? Так. Что тебе помогать, если я тебе говорю, что делать? А ты не делаешь ни черта. Я и сам знаю, что и как делать. Знаю, как должно быть." Или вы считаете, что я, блядь, до майора дослужился? Так стою перед вами, н и х р е н а не знаю. Ты майор, не Арина меня. Успокойся, я тебе сказал. Понял? Что у меня, товарищ, генерал майор дрочите, как с о п л и к а какого-то? Помочь можете? Конкретно? Помочь можете? Чем тебе помочь? Всю технику ты сам отбирал. Все, что тебе выдали. Чем помочь? В том-то и дело, что технику принимал я, с к о м а н д и р а м ирод. двумя п р а п а р а м и уже задолбанными в доску и двумя контрактниками, которые уже не соображают какой день недели на дворе. Они штатные экипажи, как положено. Почему? Да потому что штатные экипажи ни хрена не знают и приняли мы технику н е д о с к о н а л ь н о Сейчас по в ы л а з н а м многое надо делать. Кем? Есть у вас конкретно хорошая ремонтная бригада? Можете мне помочь? Мне майору, который ни хрена не справляется. Это что касается БМП. Поможете? Успокойся, Виктор, успокойся, помогу. Дружелюбно ответил генерал. Действительно, через несколько минут п р и б ы л о две бригады. Во главе первой был лейтенант с ним прапорщик и контрактник. Они залазили в каждую машину. Мои члены экипажа рассказывали, что не работает. Они проверяли. Заодно объясняли моим солдатам, как это работает. Если действительно выявлялась неисправность, то рассказывали о ней второй бригаде. Во главе со старшим лейтенантом и двумя прапорщиками. которые тут же устраняли эти неисправности и попутно объясняли экипажу, что и как. Это были настоящие спецы. Оба офицера были кадровыми з а м п о т е х а м и закончили в разные годы Омское высшее танковое инженерное училище, почти земляки. Это была реальная помощь. Не воспользоваться таким подарком судьбы я не мог, поэтому идею уйти на занятия я отбросил. Что поделаешь, придется Сашке Прохорову сразу справляться с ротой самому. Впрочем, я знал, что там на занятиях на полигоне Русаков. Он и без моих просьб будет помогать. На всех учебных точках сегодня офицеры из других частей проводят занятия. А войс как-то нормально моих обучит. Должны нормально подойти. Тем более там куча проверяющих, да и канонов с полигона не вылезет. Болеет за все. Тоже как-то там поможет прохорву. о Никого не надо было заставлять что-то делать. Я смотрел и удивлялся, как мои бойцы работали железом, г о л ы м и руками на 2 0 г р а д у с н о м морозе. Будет с них толк, будет. Нормальные бойцы, хоть и пьют, сволочи. Обед бойцам приказал принести в термосах. А что офицеры и п р а п о р щ и к и Попросили одного из контрактников из взвода обеспечения батальона и старого состава съездить купить еды и водки в магазин. То т согласился. Денег дал не только на еду для офицеров и п р а п о р щ и к о в но и на моих солдат, кто был со мной и работал на технике. Привезли все, что нужно: много колбасы к р а к о в с к о е майонез, огурчики, гражданские батоны, л е ч о заварку, лимоны. Заодно решил опробовать импортную печку на солярке, которую купил недавно. Бойцы откуда-то притащили большой чайник и растопили печь. Дело пошло веселее. Обед прошел на ура. Мы офицеры и прапорщики выпили немного. Не прячась от бойцов, а зачем? Они все прекрасно понимали. Я удивлялся, почему я раньше не додумался организовать чай и лимоны. Ну и что ты из своего кармана? Меня не жалко. Жаль, что у меня нет старшины. Как мне его не хватает. С этого момента горячий чай в роте был постоянным. На ужин пришлось все повторить. Я понимал, если отпущу эту реальную помощь, то больше ее не увижу. Хорошо, что я женат не на красивой женщине, а на российской армии. Был бы женат, разве была бы у меня возможность от семьи деньги отрывать, которые хоть и выплатили, но они совсем небольшие. За весь день меня много раз пытались вызвать в разные места, но я отказывался уходить, боялся, что если уйду, то эти чудобригады перебросят и я больше их не увижу. Будь что будет. Позвонил к о м б а т у все объяснил и получил добро. Работа на технике затянулась до поздней ночи. Бойцы отправились в расположение. Интересно, напьются? Напьются, обязательно. Их даже Андреев не удержит. Ну и чёрт с ними. Мы выпили ещё немного. Остальное я н а с т о я л чтобы мужики забрали с собой. Спасибо з а м по теху батальона, что вынудил генерала оказать реальную помощь. Реальная помощь это была большая редкость. Проверяющих и контролирующих было море, а так чтобы помочь мне конкретному командиру роты, это было впервые. Прохоров как-то справился, не жаловался, говорит, что потихоньку находит общий язык с бойцами. Конечно, помог Русаков. Я так и думал и мысленно его благодарил. Юра сам недавно командовал ротой и прекрасно все понимал. На следующий день опять строевой смотр. Сколько? их, Сколько нужно? Приехал какой-то генерал из округа. Даже не соображаю, какой. Так устал. Совсем не выспался, лег в три, встал в шесть. Вчера весь день на морозе, да еще выпил немного. Срочно надо провести радиотренировку. Этот вопрос совсем запущен. А то будет как тогда в Баку. И надо с командирами отделений позаниматься, выбрать время и нормально занятия с ними отдельно провести. Как есть, так и есть, других не будет. Не их вина, что ничего не знают. Это моя задача обучить, и моя будет проблема. Проверяющий меня вернул в реальность. Товарищ капитан, я вас спрашиваю, почему вы не записываете недостатки? Вам что, роты командовать надоело? Где комбат? Я здесь, товарищ полковник. Вы что, н е с о с т о я н и и своих командиров рот в чувство привести? Комбат отвернулся, молчал. Давно батальоном командуете? Я записываю, лично, товарищ полковник. Выдавил из себя комбат. А чем у вас командир роты занимается? – з а р а л полковник. Устало глазах комбата промелькнул злой блеск, а на губах скривилась совсем н е д о б р а я улыбка. Я записываю за вами, товарищ полковник, спокойно сказал я. Я сейчас не вас спрашивал, товарищ капитан, я спрашиваю вашего командира батальона, чем занимается его командир роты. Дрочит, дрочит ё б т в о ю мать. Теперь вы, товарищ полковник, запишите. Еще ебется с личным составом. Ебется с ним мой командир роты каждый день, круглые сутки, и не только он, ебется все три командира роты, и командир батареи тоже с ними ебется. И бать с ними и все мои заместители, и вообще все офицеры и прапорщики батальона. Еще б ё е т с я день и ночь техникой, а еще этот странный к о м и т е т солдатских матерей не дает покоя. Эти солдатские матери уже нас офицеров ебут во все дыры, ёп, вашу мать. Замполиты все что есть, вместо того чтобы с л и ч н ы м составом заниматься, они вынуждены на КПП удовлетворять этих бесконечных солдатских матерей. Заебали в ы все н а с т у т заебали, понятно? В этот момент подскочил командир полка и командир дивизии. Успокойся, к о м б а т тихо и спокойно сказал к о м д и в и взял под локоть полковника, повел его в сторону. Командир полка повел в сторону к о м б а т а Это был срыв. Подобных с л у ч а й в полку был уже не первый. Ничего удивительного, напряжение нарастало, нормального сна не было, все были на пределе. к о м б а т был очень уравновешенный русский мужик, очень спокойный, сдержанный, на редко ь с п о к о й н ы й к о м б а т И его довели. Потом в один день прибыли и техник роты, и старшина роты, опытные прапорщики. т е х н и к р о т ы был постарше, опытный знающий п р а п о р щ и к который сразу взялся за дело и не только за механиков водителей, но и за н а в о д ч и к о в Впрочем, я и самому объяснил, что мне нужен специалист не только по м о т о р н о т р а н с м и с с и в н о м у отделению, но и по боевому отделению. п р а п о р щ и к а м сразу стало легче. Страшна без лишних слов и р а з г о в о р а в взялся за свое дело, освободив меня. Наконец, я мог провести занятия с командирами отделений. Только основные понятия сумел разъяснить. Ну эти занятия сыграли очень большую роль. Уже на самих занятиях я заметил большой интерес. Но не это было главное. После этих занятий я заметил, что командиры отделений получили такой импульс, что начали спрашивать и остальных кое-что. А потом еще начали подходить ко мне и расспрашивать. Вопросы были еще совсем детские, но то, что они начинали задумываться о том, что им нужно много знать, а меня рядом можно не быть, это уже было хорошим началом. Повторное занятие я провел уже как-то поздно вечером на технике. Пришлось залезать в каждое боевое отделение и персонально все объяснять. Какая война, что мы делаем, куда мы посылаем эту роту. После занятий солдаты падают от усталости, а у нас начинаются совещания. Недостатки, недостатки, недостатки. Устранить, доложить кутру, кутру, кутру. Генералы извинчивали тем до предела. Уж очень они стремились доложить о готовности полка. На совещании дали команду готовиться. Завтра боевые стрельбы отделений, боевые стрельбы взводов, ротные тактические учения с боевой стрельбой и батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Как? Чуть не хором ахнули все офицеры. Это приказ. Точка. з а р а л к о м б а т Все замолчали. Все офицеры знали, что даже боевые стрельбы отделений готовятся не один день. Возникла пауза. Я знаю, что все вы хотите сказать. Вы думаете, что я что-то не понимаю? Вы думаете, командир полка что-то не понимает? Вы думаете, мы с командиром полка не понимаем, что именно? Нам в бой водить батальоны и роты, а что к о м д и в не знает, что у него в Германии даже БСО готовится несколько дней. И это в Германии. Кто-то гонит наш полк быстрее в Чечню. Ждут нас там, мы там очень нужны. В этом все дело. Нету полка больше времени. Утром пришли оставшиеся два командира взвода. Два командира взвода были уже опытными офицерами. Оба закончили училище три года назад. Командир второго взвода Коля Герасимов, старший лейтенант. Командир третьего взвода Андрей Кузнецов, старший лейтенант. Оба служили до вывода дивизии в г е р м а н и и Объяснил им обстановку, поставил задачу, представил личному составу без лишних слов, со знанием дела взялись за н и з за службу. Кроме того, я им объяснил, что командир первого взвода выпускник этого года, я хочу больше ему помочь. Не проблема, готовили и участвовали мы и в РТУ и БТУ не один раз. Про БСВ и БСО и говорить нечего. У меня у самого почти нет опыта организации РТУ и БТУ. Не проблема, подскажем. г н а м е е н н о отреагировал Андрей. Нормально сработаем, поддержал его Коля. Познакомиться ближе не успели. Потом. Сразу обратил внимание, насколько уверенно они держались с личным составом, к о т о р ы й впервые их видел. Что и говорить, конечно, личный состав встретил их недружелюбно, хотя я проинструктировал всех сержантов. К вечеру прибыл заместитель по воспитательной работе, выпускник Новосибирского ВВПО. Последний выпуск политработников 1994 года выпуска. Старший лейтенант Ген в а с и л ь е в с к и й Меня порадовало, что замполит был наш, был пехотного разлива, к тому же настоящий кадровый политработник. Теперь уже бывший политработник. После выпуска попал в Тамовскую дивизию, замполитом роты. Так там и служил. Все учения в роте прошли без жертв. В одной из рот полка потеря была, погиб солдат при метании гранаты. Как т о так получилось, что не обратили мы на это особого внимания? Первая потеря полка еще на полигоне в мирной и доброй Нижегородской области. Вечером наконец собрал всех офицеров и прапорщиков. Заранее сказал старшине подготовить ужин с водкой, дал денег. Старшина сначала от денег отказался, говорил, что и так обеспечит, но я н а с т о я л Начали знакомиться. У всех был хороший опыт службы, кроме Саши Прохорова. Все прапорщики и два командира взвода прошли Германию. А это большой опыт боевой подготовки и работы с личным составом. Зато у меня был совсем другой опыт службы. Конечно, боевыми действиями его не назовешь, но все-таки. Дошли до з а м п о л и т а Ну и ну, как это тебя из тамони то сюда отправили? – удивился Андрей. Я сам рапорт написал. Меня с большим трудом отпустили. Там рота развернутая и там нужен, поэтому не хотели отпускать. Все замолчали. з а м п о л и т тоже всю офицерскую службу провел в развернутой мотострелковой роте, которая непрерывно занималась боевой подготовкой. Особенно мне понравилось, что он владел всей техникой и вооружением роты, которую изучал еще в училище. Всех офицеров и б р а п о р щ и к о в роты угнетало состояние воинской дисциплины. Решили начать за нее бороться. Но главное опасение, конечно, касалось необучаемости личного состава и отсутствия сержантов. Формально все сержанты имелись, но это были не сержанты, а солдаты, стоящие на должностях сержантов, то есть солдаты слычками. У нас не было возможности сначала делать одно, потом второе, потом третье. Надо было делать все и сразу, одновременно. Утром поступила команда по погрузу полка в железнодорожные эшелоны. Первый из них должен был убыть уже завтра. Всего шесть эшелонов. Сколько усилий? А смогли скомплектовать всего два мотострелковых батальона вместо трех, то есть всего шесть мотострелковых рот, две минометные батареи, два гранатометных взвода. И это все боевые подразделения батальона. Все остальные подразделения батальонов – это подразделения боевого обеспечения или просто обеспечения. Кроме двух батальонов поход с полкома уходит гаубичный самоходный артиллерийский дивизион в полном составе. Всего одна танковая рота из танкового батальона, разведывательная рота о т е н и т н о г о дивизиона полка, одна зенитно-артиллерийская батарея на ЗСУ «Шилка», инженерно-саперная рота, рота связи, рота химической защиты (считай огнеметное подразделение полка). ремонтная рота, рота материального обеспечения и комендантский взвод. Не густо. Могли бы напрячься и все-таки скомплектовать еще один б а т а р е л к о в ы й батальон. В Артиллерийский дивизион могли бы добавить еще одну батарею, а еще лучше создать второй артиллерийский дивизион. И если уже не отправлять танковый батальон в полном составе, то могли бы в танковой роте сделать четыре взвода по 4 т а н к а Тогда вместе с танком командира роты в роте было бы 17 т а н к о в Такой штат был у нас в полку у Степана к е р т и я с таким штатом уже был бы другой результат. Плохо, что полк идет в сильно усеченном составе, потому что штабы вряд ли будут учитывать реальный состав полка, и задачи будут нарезать как на полнокровный полк. Штат батальона тоже оставлял желать лучшего. Где этот афганский опыт, о котором трубили все эти Громовые и Грачёвы? Где в б а т а л ь о н й штатный разведывательный взвод? Хорошо, что комбаты и начальники штабов обоих батальонов хорошо понимали, что рассчитывать на разведроту Болкаем не приходится. И стали формировать свои в н е штатные разведывательные подразделения. Просто отобрали человек 15, солдат из роты и начали самостоятельно их готовить. А почему в штате батальона нет своего инженерно-саперного взвода? Почему бы батальоне не иметь свой комендантский взвод? Что из генералы, которые не понимают, что все равно эти самые комендантские и охранные функции надо кому-то выполнять? Они не понимают, что их выполнение приведет к отрыву пехоты от своих прямых задач. Впрочем, о чем это я? Конечно, есть генералы, которые ничего этого не понимают. Сколько таких дебилов я повидал за последние две недели. Последние сборы. За весь день ничего не ел и не пил. Решил, что грузить технику на платформу буду я с командирами взводов и техником роты лично. Механикам водителям доверять нельзя, у них почти нет опыта и навыков. Но все поменялось. Точнее, замкомбата по вооружению все решил по-другому. Он собрал техников роты и сам с ними быстро загнал. Все 40 БМП батальонов на платформы. Нам оставалось только ее закрепить. А з а м п о т е к забрав техников роты, в том числе и моего, начал с ним заниматься погрузкой остальной техники батальона. Я заранее отправил в лес людей заготовить колодки и дрова для к о с т р о в для к р о к а л и р о в а н и я проволоки, которая нужна для крепления техники к платформам. Начали крепить. Я и сам никогда практически этого не делал, то есть проходил это впервые. Понимая, это без лишних разговоров, за дело взялись Герасимов, Кузнецов. Благодаря их руководству и личному участию крепление техники продвигалось не быстро, но вполне нормально, очень неплохо. На станцию погрузки приехала какое-то немоверное и количество генералов и полковников. В чем дело, товарищ капитан? Почему техника еще не закреплена? Крепим, товарищ генерал-майор. Закончим срок. Какой срок в а м назначен? 17:00. Это кто вам это время назначил? Командир батальона. Что вы здесь будете делать до семи часов? Крепить технику. Понятно. Где комбат? Не знаю. Плохо. Не научил тебя комбат себя уважать. Я когда роты к о м а н д о в а л всегда в точности до метра знал, где мой комбат. Так он с нас с ротных шкуру с д и р а л Я уважаю комбата и уважаю за то, что он не с д и р а е т с командиров рот шкуру, а командует, как положено командует. Уже с вызовом ответил я. Хренов он командует, если его ротны й только у м е е т что языком чесать, вместо того, чтобы технику во время крепить. Давай сам б е р и л о м лично крепи, если у тебя солдаты еле-еле шевелятся. Он еще рот мне будет тут закрывать, щенок, чтобы через час вся техника была закреплена. Генерал резко повернулся и пошел вдоль платформы. В это время ко мне подскочил запыхавшийся начальник штаба батальона, майор, афганец. Молчи, Юра, молчи. Но было поздно. Меня охватило чувство злости, н е в е р о я т н о й злости. Товарищ генерал-майор, вернитесь! Генерал остановился и посмотрел на меня н е у д у м е н н ы м взглядом. Я сам подошел вплотную к п л о т н о м у генералу. Во-первых, вы так боялись к о м б а т а своего, потому что были настоящим родным, тем, которых у к о м б а т а и всех, кто выше, в р о т берет. Я вам не р о т н ы й Открой дебил устав внутренней службы и прочитай, как правильно моя должность называется. Я его величества командир роты, а не р о т н ы й Командир, понимаешь, ко-мандир. Командир, на котором вместе с этими вот командирами взводов Вот с этими н е о б ы ч н ы м и вечнопьяными солдатами вся Российская Федерация сейчас держится. Не на твоих генералоскорблениях командир а роты, а на том, как я воевать буду, если ты генерал сейчас же извинишься за свои слова, я и з в и н ю за то, что называю тебя на ты. Это ты меня унизил, сам опустился до этого уровня. Щенок, пользуясь тем, что я не могу тебя сейчас заменить, но я тебя потом достану, достану. Ты м е н я умрешь этим ротным, я прослежу за твоей карьерой. Надо сказать, что любой офицер полка в это время не чувствовал совершенно никакого страха. Настолько были к этому времени измотаны, что появилось полное безразличие. Я с очень большим трудом заставлял себя двигаться, думать, в н и к а т ь и мог сосредоточиться только на том, что считал главным. Но бесконечная нервотрепка с л и ч н ы м составом и проверяющимися, бескрайняя долбёжка сделали свое дело. Ты, генерал дебил, дурак полный, и не знаешь ты военного дела ни хера. Как ты службу служил и не понял? Пошел н а х о т сюда, чмо. Понял тебя, понял. Ладно, иди команду роты, командир. Иди. Я остался стоять на месте, а генерал со своей свитой пошел дальше. Один полковник отделился от нее и подошел ко мне. Можете просто по морде надавать. Ты не охренел? Между нами встал начальник штаба батальона. н а пошел вон отсюда. После этих слов бросился в догонку генералу. Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться. Ты кто такой, майор? начальник штаба представился товарищ генерал-майор я обо всем доложу командующую армию доложу о том чем вы здесь занимаетесь вы что хотите здесь массовую драку между офицерами батальона устроить и вашими офицерами вы этого решили добиться еще один дурак нашелся где вы таких дураков собрали в это время я уже стоял рядом с начальником штаба и видел что работа по креплению техники остановилась ко мне выдвинулись все мои офицеры роты а солдаты начали собираться в кучки Так точно, дурак, я блядь дурак. Согласен, только уходите отсюда быстрее, забирайте с собой этих своих мудаков. У нас тут войско еще совсем дикое, боевой подготовки, прочим нужным в о е н н о м д е л е вещам не о б у ч е н ы но дерутся лучше, чем пьют. Если сейчас во время вы все это не остановите, изобьют вас всех, солдаты за своих офицеров. Тем временем все офицеры роты уже подошли и нагло смотрели в глаза генералу и его сопровождающим, начали потягиваться офицеры из других рот. Все. Товарищ майор, уводите отсюда своих людей и быстрее отступайте. В этот момент подошел лесник. Я давно его заметил и внимательно следил за его передвижением. Цель его визита была понятна сразу: незаконная крупная порубка леса, причем не только моим подчиненными. Что вам нужно? Грубо обратился к леснику генерал. Я пришел составить акты незаконной рубки леса. Много нарубили, много. Генерал выразительно посмотрел на нас. Ну а что ждать от этой банды? Составляйте, пусть платят, им полезно. Вот, капитан, видите, вот он отвечать будет. С угрозой в г о л о с е сообщил генерал. Я отвечу. Пойдемте. Мы с л е с н ь к о м отошли на несколько шагов, я сразу громко ему заявил. Лес был спилен на моих глазах. Команду на его распил дал генерал майор Костюченко, а непосредственно п и л и л вон тот подполковник, сказал я и показал пальцем на подполковника. Есть и свидетели. Хорош. громко произнес полковник, который был вместе с генералом. В это время подъехал командующий армией, который безо всяких преисловий д сразу подозвал начальника штаба батальона. Генерал вынужден был стоять немного поодаль и подошел командующему через несколько минут. Начальник штаба быстро вернулся, довольный и дал команду на ускорение работ. Наблюдая со стороны, я заметил, как этот генерал-майор эмоционально что-то объяснял командующему, потом развернулся и ушел. Командующий лично осмотрел технику на платформах. Потом подозвал меня, я представился. Насколько я понимаю, у вас нижние е ы детей, товарищ капитан. Так точно. Плохо. Почему не женился? Так вышло. Негде было невесту найти. А где служили до этого? За Кавказией. А что там? Невест мало что ли? Много, наверное. Но мне не приходило в голову м ы с л и жениться на азербайджанке, армянке или грузинке с усами. Командующий золыбался. Ты зачем генерала обругал? Он меня унизил. Не скрываю тебя, генерал сам виноват. В таких случаях надо терпеть и докладывать его начальнику. Разве ты не знаешь? Где я найду командующего округом? Мне бы доложил. Я не смог держаться. Это невозможно. Сколько можно терпеть этих проверяющих и контролирующих? Сколько можно нас оскорблять? Мы что, выродки какие-то? Понимаете, со всех сторон навалилось. С одной стороны, личный состав неуправляемый, просто ненавидит своих командиров. С другой стороны и свои же офицеры и генералы знают об этом. Видят все и оскорбляют. А за что? Сдали нервы. Виноват. Я согласен, что в любом случае нельзя так распускать нервы. Согласен с тем, что в любой ситуации надо оставаться офицером. Сорвался. Ладно. С генералом я сам поговорю. За тебя извинюсь. с ч и т а й что все прошло. Он мужик грубый, но незлопамятный. Понимает, что вы все тут вымотанные. Воюй, не думай ни о чем. На командира полка и на вас, командира ф р о т Там будет основная нагрузка. А вот на войне твоя несдержанность может привести к победе. и м е я это в виду. Понял? Так точно. Успокойся, сосредоточься сейчас только на своей роте. Терпи, надо терпеть, время такое. И давай ускоряйся, надо побыстрее. На этом разговор закончился. Народу выделили один п л а ц к а р т н ы й вагон. Тесно, везде ящики. Личное оружие личному составу приказано пока не выдавать. Как только тронулся личный состав, начал пить. Никто и ничто не мог их остановить. Люди поняли, что терять им нечего. Они едут на войну, могут и не вернуться. Понимали, что мы офицеры, никак их не накажем. Я вызвал Андреева. Он мне сказал, что ничего с этим сделать не сможет. Полная анархия и бессилие. Бабстовские все, кроме Андреева, напились до такой степени, что начали угрожать офицерам. Да я тебе первую ж е в очередь в спину пущу. Одну и ту же угрозу они повторяли всем офицерам. При моей очередной попытке их хоть немного п р и с т р у н и т ь и опять уложить спать один из них набросился на меня, вцепился в мои погоны и пытался оторвать их от Афганки. У него получилось лишь о т о р а т ь пуговицу у погона. н е р в ы не выдержали и мы, офицеры и прапорщики, с огромным трудом скрутили четверых, связали. Еще несколько человек жестоко избили. Ситуация успокоилась. То есть, конечно, выпивали, но делали это незаметно и тихо. В тот момент нас это устраивало. То, что за них не вступила вся рота, уже было неплохо. Стыдно признаться, но мы порадовались даже этому. Впервые в жизни увидел, как з а м п о л и ц е с огромным м а с т е р в и н е н и е м участвует в избиении своих же солдат. Это был мой заместитель по воспитательной работе, Гена. Собрал офицеров, распределил между ними время. Выпили и закусили, легли спать. Разбудили меня уже только в Ростове на Дону. По приказу комбата решено было всех этих б о б с т о в с к и х человек восемь со всего батальона ждать в Ростове о м о н у Остановка нашего э ш е л о н а была короткой. Кто-то и з з а м е с т и т е л е й Комбата вышел, нашел Амон, быстро объяснил им задачу, старшим из них отдал их документы. Амоновцы сначала их развязали, но как только услышали, что они менты позорные и прочее, сразу же на наших глазах очень жестоко о т д у б а с и л и их дубинками и надели наручники. Где-то после Ростова дали команду раздать личное оружие и боеприпасы. Сразу после этого в вагоне воцарилась полная тишина. Все напряглись. Только сейчас я почувствовал на себе знакомые уже с к а р а б а х а взгляды моих солдат. В них был страх и надежда на меня, на командира. Я отдал какие-то простые команды. Впервые личный состав моей роты их выполнил быстро и без всяких разговоров. Кроме меня в роте не было ни одного обстреленного человека, включая офицеров и прапорщиков. Поэтому я постарался обстановку не нагнетать. Излучал уверенность и спокойствие. Немного напоказ. Все-таки я и сам тоже нервничал слегка. Прибыли на станцию червленная поздно вечером. в о х р а н е н и и уже с т о я л а разверт рота полка. Начали сбивать скрутки, готовят технику к разгрузке. Опять здесь куча контролирующих и проверяющих. Опять лезут во в с ё Нервотрепка возобновилась. Вдруг начался обстрел станции. К бою! Проверяющие быстро укрылись. Мои бойцы не предали происходящему значения. Некоторые, боясь испачкаться, присели на корточки или на о д н о колено. Я услышал х л о п о к потом шипение. Поднял голову, увидел красную точку. Ложись. Взрыв. Перелет. Началась беспорядочная стрельба. Остановить ее я не могу. Мои офицеры начали бегать и добиваться остановки стрельбы. Отличные мишени. И самое главное сразу видно, что это командиры. б е с п о л е з н о Но наша стрельба никак не мешает стрельбе противника. Андрей Кузнецов рванулся к дежурному БМП. н ы р у н у л внутрь. Очередь. Похоже попал. Молодец, н а б о т ч и к А к о м а н д и р в отделения о р а с т е р я л с я Пока что это простительно. Своего сержанта постраховал Кузнецов. Вспомнил опять п р о р о ч е с т в о Новикова, когда он мне говорил о том, что сержантами мне везет, но это до поры до времени, когда-то придется столкнуться с тем, что сержантов не будет и кого выбирать. Будут только носители лычек. Сбывалось в полном объеме и в самое неподходящее время. Собрал офицеров и прапорщиков, напомнил им, как следует командовать. Комбат дал команду спать в вагонов. Решение правильное. Завтра наверняка будет тяжелый день, и смотреть с о л д а т а раньше времени большого мане надо. А если экипажи оставить в машинах, можно себе представить, что будет, если повторится обстрел. Легко от испуга может получиться, что соседние БМП обстреляют друг друга. На утро 22 января 1995 года начали разгрузку. Затянулось. Марш. Первая ночевка прямо в чистом поле под толстым ю р т о м Липкая грязь. Усталость. Ничего не понимаем. Задача неизвестна. Страх.